Глава 55 «Что ж, ты получил свое празднество», — сказал мне Сенека три дня спустя. Снаружи уже исчезали все следы ювеналий. Унесли увядшие гирлянды, разобрали деревянные сцены и отправили на специальные склады доски. Моя смятая пахнущая бальзамом туника Кифареда, вся в пятнах вина и пота висела на крючке возле двери. «Если бы ты только знал», С улыбкой думал я, глядя на серьезное лицо своего советника. «О, если бы ты только знал!» Попея не шла у меня из головы, ее образ преследовал меня во сне и наяву, и все равно я не мог свыкнуться с тем, что все это было на самом деле. Сами ювеналии превратились в мираж, картинки тех дней всплывали в моей памяти и тут же ускользали. «Да», — сказал я, — «а теперь пора приниматься за работу». Сенека удивленно вскинул брови. Он определенно не ожидал, что я стану на этом настаивать или даже просто выступлю с подобным предложением. «Первыми я пригласил тебя с Буром, но вскоре к нам присоединятся мои секретари, а также некоторые представители консилиума». Сенека выжидающий, смотрел на меня. Обычно он посвящал меня в повестку дня, и такой поворот его явно озадачил. Я хотел ему все разъяснить, но тут в комнату вошел Бур, заметил нас и, подойдя к скамье, занял место рядом с Сынекой. «Так-так, и для чего же меня призвали?» — спросил он. «Император сочинил новую мелодию и желает для начала представить ее на суд своих доверенных советников?» И чтобы удобнее было сидеть, поддернул полы своей тоги. Я зло сверкнул глазами, как он смеет надо мной подшучивать». «Нет», — односложно ответил я ледяным тоном. «Что ж, тогда я разочарован», — сморгнул Бур. «Не сомневаюсь», — все так же холодно сказал я. «Но я желаю обсудить обстановку за пределами дворца, за границами Рима и даже за границами Средиземноморского региона». Советники посмотрели на меня удивленно, так, будто я при них грязно выругался. «А что?» «Вы считаете, я не знаю о существовании другого мира? Что я не просматриваю донесения от тамошних наместников? Стыдно служить невежественному господину, потому что виновны в его невежестве советники, а не он сам. Теперь, когда я поставил их на место, можно было двигаться дальше». Они относились ко мне как к глупому, беззаботному юнцу, который с радостью предоставит им заниматься мировыми вопросами, а сам будет сочинять музыку и стихи. Но я давно повзрослел и вполне мог, более того, должен был решать внешние вопросы империи, что никак не мешало моему увлечению музыкой. Ситуация в Армении вызывает тревогу, а компания, которую советуют военачальники, такие как ты, Бур, Похоже, потерпит неудачу. В Армении сложно рассчитывать на успех любой компании. Мы все испробовали еще со времен Марка Антония, но им нельзя доверять. А если региону нельзя доверять, что нам остается, кроме военного решения проблемы? Армения располагалась между двумя давнишними врагами: парфянским царством и нашей провинцией в Сирии. Мы годами насаждали там своих марионеточных царей. Парфяне поступали так же. С уверенностью можно было сказать лишь одно – любое перемирие долго не продлится. Наш выбор пал на Теридата, единокровного брата, парфянского царя, но он решил встать на борьбу с Римом, и мне пришлось послать в Армению генерала Карбулона, чтобы тот его сверг. Следующим нашим правителем-клиентом стал Тигран V, и вот теперь парфяне пошли на него войной. «Нужно разделить наше командование на востоке. Сирию оставим Карбулону, а с парфянами пошлем разбираться нового генерала». Я посмотрел на Бура. «Кого ты порекомендуешь на этот пост?» «Сезения Пета», — сказал тот, немного подумав. «Он знаком с теми краями». «Значит», — кивнул я, «надо поставить его в известность о нашем решении. Но я все еще думаю, что предпочтительнее было бы вернуть на царствование Тиридата. «Может, стоит аннексировать Армению, и дело с концом?» – предложил Бур. «Армения – страна горная и весьма отдаленная. Такие земли непросто завоевать», – заметил Сенека. «Римская армия, конечно же, справится с этой задачей, но какой ценой? И что мы с этого получим?» «Мир, возможно», – сказал я. Бур хмыкнул. «Кстати», – сказал он. «Пока мы тут обсуждаем дорогостоящие кампании по захвату бесполезных провинций, может, поговорим о Британии? Насколько выгодно бессрочно иметь там четыре наших легиона? Так вот, их содержание обходится нам катастрофически дорого, а выгоды почти никакой». «Возможно, нам следует оттуда уйти», — ответил я. «Меня тоже давно волновал этот вопрос». От принятия такого решения меня удерживало только то, что захват Британии был самым большим достижением Клавдия, а я не хотел обесценивать победы своего отца». «У меня там вложения на 40 миллионов сестерцев. обеспокоенно нахмурился Сенека. «Если ты подумываешь покинуть провинцию, мне следует их отозвать. Мне очень хотелось съязвить». Философ, чьё кредо безразличие к материальным ценностям делает вложение на 40 миллионов сестерцев, Но я сдержался. В конце концов, все мы сотканы из противоречий. Вскоре к нам присоединились остальные. Фаон, мой секретарь, отвечающий за управление счетами и распределением доходов. Берил, мой бывший учитель, а теперь секретарь, отвечающий за переписку с греками. И Дарифор, отвечающий за поданные записки. И еще несколько секретарей помельче. Я предложил им сесть и распорядился, чтобы рабы принесли напитки». Совещание продолжилось. Фаон первым достал бумаги и доложил, во что обошлись недавние игры и фестивали, но при этом заверил, что казна не пострадала, ведь, как он выразился, «средства, потраченные на доброе расположение народа, самые перспективные и хитрые вложения». Широколиций, жизнерадостный и громогласный, он чем-то напоминал мне хозяина трактира или постоялого двора. Казалось, он настроен сообщать только хорошие новости. Потом встал с места дорогой моему сердцу Берил, как всегда тихий и сдержанный. Он сообщил о поступивших от нашего наместника в Сирии донесениях и выразил обеспокоенность ситуацией в Армении. Я заверил его, что мы только-только обсудили этот вопрос и уже наметили план дальнейших действий. Дорифор отчитался о записках, поступивших от более мелких чиновников из провинции, и принялся перечислять их жалобы. Состояние гавани в Португалии оставляет желать лучшего. Мезии угрожают племена на ее восточных границах. В иудеи зелоты все настойчивее выражают недовольство религиозными нарушениями. Но он был так хорош собой, что мне было сложно сосредоточиться на проблемах наших провинций. Тут в комнату вошли отобранные мной представители императорского совета и заняли места на расставленных по кругу скамьях. Один из них Тразея Пет, не дожидаясь, когда ему предоставят слово, вскочил со своего места и чуть ли не закричал. «Иудея! Тамошний народ просто сборище фанатичных язычников!» «Нет, Тразея, ты все перепутал», – возразил ему Дрефор. «Это они считают нас язычниками и заявляют, что мы своим присутствием оскверняем их святую землю». «Эти иудеи сейчас здесь, в Риме», – сказал Эпофродит, мой секретарь по петициям. Клавдий их изгнал, но они как-то прокрались обратно. На самом деле, думаю, это посланцы от Иерусалимского первосвященника. Прости, что до сих пор не организовал вашу встречу. И как давно они в Риме? спросил я. Несколько лет, сказал Эпафродит, склоняя покаянную и нечесанную голову. Это из ряда вон, возмутился я. Прости, Цезарь, я немедленно приступаю к подготовке вашей встречи. Затем я сообщил всем присутствующим о нашем решении по поводу ситуации в Армении. Они понимают только силу, немедленно осудил его грубый и вспыльчивый сенатор, но не силий. Пошли туда побольше генералов и солдат, пусть сравняют их с землей. Для начала пошлем одного генерала и посмотрим, как он совсем справится, уверенно сказал я. Германик, твой великий предок, такого бы не посоветовал, нагло заявил Ноний. Германик подчинялся своему императору, и мои генералы будут подчиняться мне, своему верховному главнокомандующему. Но не и зло сверкнул глазами, но промолчал. «У меня есть предложение касательно исследований дальних земель», заговорил Сенека, поднявшись. «Если император склонен их выслушать, я бы рекомендовал послать наших солдат в Ниспанилу по на поиски его истоков. Также мы могли бы послать людей на север на поиски месторождений Янтаря». Янтарь. Сенека знал, что мне нравится этот камень, как и то, что мы вынуждены переплачивать посредникам. Что же касается Нила, место его истока оставалось тайной, а я любил разгадывать тайны. «Разведывательная экспедиция по Нилу будет крайне полезна для планирования эфиопской кампании», — сказал Бур. «К разговору о провинциях и присоединении новых Эфиопия весьма многообещающий кандидат». Эфиопия, богатство, черное дерево, золото. У меня чаще застучало сердце. «Я бы поддержал этот план», — сказал я и решил поставить на этом точку. «Встретимся через несколько дней и все подробно обсудим». Оставшись в комнате один, я встал и, налив себе высокий кубок красного вина, сделал поразительное открытие. Оказалось, я в течение всего дня ни разу не вспоминал о Следующие несколько часов после совещания я обдумывал донесения секретарей и внимательно изучал карты. Маршруты двух предложенных Сенека экспедиций уходили один далеко на юг, другой далеко на север. Касая линия длиной почти 3000 миль тянулась от ледяных морей, омывающих варварские земли, до знойных и сухих пустынь Африки. В этот момент меня как никогда раньше поразили размеры Римской империи. Я нес ответственность за империю, это был тяжкий груз и мой долг – тащить эту ношу день за днем, шаг за шагом. Чтобы править таким кораблем, нужны ум, опыт и здравомыслие, и мудрость, которую только боги могут даровать человеку. Разглядывая карту, я мысленно оценивал размеры земель. Да, я не раз говорил, что империя достаточно велика и нет нужды расширяться дальше но за Средиземным морем, которое теперь было принято называть попросту Римским озером, лежало черное, и на ближайшем к нам западном побережье у нас уже были провинции Мезия, Фракия, Вифиния и Пантийское царство. Но восточные берега манили к себе, там была Армения с ее нерешенными или нерешаемыми проблемами, Но там же был и кемерийский баспор с полями пшеницы, которая очень бы пригодилась Сериму с его постоянно растущим населением. И Эфиопия на востоке от Нила, если Нил уходит так далеко на юг, будет ценным приобретением для империи и поставщиком предметов роскоши, таких как благовония, золото и драгоценные камни. Иудея. Я посмотрел на эту маленькую страну и вспомнил, что мне рассказывали о происходящих там событиях. Да, для своих крохотных размеров она слишком уж беспокойная. В Иудее не было губернатора, империя послала туда своего префекта, который жил на побережье в городе Кесарии-Маритима и держался на безопасном расстоянии от Иерусалима, религиозной столицы Иудеи. Иерусалим наводняли склонные к насилию зелоты и настроенные против Рима мятежники – Их гнев обычно был связан с их храмом или с то и дело возникающими между сектами теологическими спорами. Желание Калигулы установить в их храме свою статую вызвало в иудеи бурные протесты. Как оказалось, у них запрещены изображения людей или животных в любом виде. Я взглянул на статуэтку атлета, который повязывает на голову ленту победителя на моем столе. «Как можно не восхищаться красотой человеческого тела? О боги, какие же они глупые, эти иудеи!» Я отряхнул головой. «Глупые или нет, посланцев нельзя было так долго держать в Риме без возможности высказаться. Надо в этом разобраться». Империя. Всего лишь оглядев комнату, я мог, образно говоря, ступить на земли наших отдаленных провинций. Пол из мрамора разных цветов. Желтый нумибийский из Северной Африки, красный из Египта. Стены выложены користским мрамором с зелеными прожилками Севбея и фригийским лиловым из Азии. Папирус для свитков был привезен из Египта, а битум для моей императорской печати – с берегов Мертвого моря. На подносе стоял великолепный кубок из персидской мурины, прозрачный, с тонким приятным запахом. Из этого кубка я пил только напиток Нерона охлажденную снегом кипяченную воду. Вино могло лишить его прозрачности и удивительного запаха. Империя была столь огромна, что осознать ее размеры порой можно было только прикасаясь к такого рода предметам. И я стоял во главе этой империи и повелевал всеми ее провинциями. Как бы ни относились ко мне Сенека и Бур, я давно стал мужчиной, но, возможно, Учитель обречен всегда видеть в своем ученике, если не ребенка, то юношу. Как бы то ни было, прежние узы, как и неопытность, которые раньше сдерживали меня, остались в прошлом. Мать умерла, а запрете на занятия искусством после ювеналий можно было забыть. Сенат, продемонстрировав свою бесхребетность и податливость, больше никак не мог повлиять на принимаемые мной решения. Весь мир призывал меня, приди и правь. Но оставалась еще одна связь, которую давно надо было разорвать. Пришло время положить конец браку с Октавией, насильственно навязанному союзу двух детей. Но мы уже давно выросли, и теперь я намеревался одним ударом разрубить этот Гордиев узел.